Глава 35. Гений соблазна. Ренни. «Отведите меня к ней. Я едва держался на ногах, но всё равно вырывался из рук Тони и Майка. Отпустите!» Но дознаватели были мужиками крепкими и не обращали внимания на мои потуги рвануть к аурике. На четвереньках, ползком, как угодно, лишь бы к ней. В таком виде мы и предстали перед остальными гаремниками, когда Тони и Майк заволокли меня в небольшую гостиную. Сидевшие в креслах харни Сайтон, Эльтон, Беккет и Кевин встрепенулись и с острым сочувствием уставились на мою персону. «Барсу досталось больше всех», — пробормотал полуэльф. Дознаватели вложили меня на диван у окна и направились к выходу. «Сидите здесь, ждите приглашения на ужин. В комнату принцессы пока не заходить», — заявил Майк и развернулся ко мне. «А ты держись. Сейчас пошлем к тебе лекаря. Мне надо Каурике, пустите меня к ней. Она моя истинная пара. Я помогу ей, чтобы не случилось». Я попытался встать с дивана, но голова кружилась так, что я рухнул на пол. «Помогите ему, парни!» — махнул рукой Майк. «А ты не геройствуй!» — рявкнул он на меня. Меньше всего принцесса желает видеть возле себя пушистую амебу с карусели в мозгах. «Приди в себя, поужинай, тогда посмотрим». Надеюсь, что я быстрее вернусь в норму при обороте, принял вид Барса. Но бессердечная гравитация заставила мои лапы расползтись в стороны. Вдобавок еще приложился мордой об пол. «Тише, тише, Ренни!» Полуэльф с помощью Беккета вернул мою пушистую тушу на диван. «Не рыпайся, а то будешь весь в синяках. Принцесса решит, что тебя избили». «Чего ты вообще дергаешься? Почему решил, что с Аурикой что-то не так?» Пристально посмотрел на меня Сайтон. Чтобы ответить, пришлось обернуться человеком. «Мне резко поплохело после допроса. Один из дознавателей, Майк, сказал, что у принцессы произошел мощный всплеск магической энергии, поэтому мне перепало от нее по связи истинных». пояснил я, отмечая, что чувствую себя уже получше. «Какой еще всплеск?» — сильно удивился Арни. «У меня нет ответа на этот вопрос», — пробормотал я. «Наберитесь терпения, скоро все узнаем», — приободрил всех Кевин. Пока парни встревоженно переговаривались, Встроя предположение, что могло случиться с Аурикой, и олег на диван и закрыл глаза, пытаясь почувствовать свою истинную пару через нашу связь. Обрадовался, что у меня это получилось. Ощутил, что моя девочка бодрствует, находясь относительно в порядке. Но она из-за чего-то волновалась, мысленно послал ей лучи добра. «Эй, мужик, ты в порядке?» — мягко толкнул меня в плечо Эльтон. Думаю, кроме меня он переживал за Аурику сильнее всех. «Нормально. Я встал с дивана и прошёлся по комнате, чтобы размять затекшие мышцы. Принцесса в сознании, с ней вроде всё в порядке, но она из-за чего-то волнуется», — поделился ей информацией. «Уловил по вашей связи?» — с лёгкой завистью произнёс полуэльф. «Верно», — ответил я. В этот момент дверь распахнулась, и внутрь внесли столик, уставленный едой. Слуги оперативно поставили к нему шесть стульев, после чего жестом пригласили гаремников на трапезу. Когда дознаватель сказал «Ждите приглашения на ужин», «Я представлял это себе немного по-другому», — хмыкнул Сайтон. «Думал, нас отведут в обеденный зал или типа того, но в итоге даже не выпускают из гостевой. Наверное, случилось что-то серьезное, раз такие меры предосторожности». «Лишь бы с Аурикой все было в порядке», — отметил Эльтон, приступая к трапезе. «Согласен», — кивнул Кевин. «Парни, я тут вот что подумал. Надо попросить, чтобы нам предоставили записи старых выступлений гаремников Аурики». «Посмотрим, какие танцы и постановки они для нее делали, и будем копировать, хотя бы на первое время. А что, принцесса все равно потеряла память и ничего из этого не помнит». А старый состав гарема успел изучить ее предпочтения и знал, как ей угодить. «И нам меньше головы ломать, что придумать для ее развлечения». Леттерджи нам говорил, что предыдущие гаремники любили ставить постановочные бои. «Принцессе нравилось такое шоу», — отметил Сайтон. В этом нет ничего сложного. Включить заводную музыку, раздеться по пояс и вперёд. «Да ты гений соблазна», — хмыкнул Эльтон. «А я согласен с Кевином», — неожиданно поддержал парня Беккет. «Мне тоже будет любопытно глянуть на эти постановки. А самое интересное, знаете что? Посмотреть на принцессу. Хочется понять, насколько сильно она изменилась, увидеть, какой она была раньше, до плена». «Зачем?» — у меня от удивления взметнулась бровь. «Да так, просто принять к сведению». Пожал плечами медведь. «Интересно же!» Дверь в очередной раз распахнулась, и в комнату вошел Майк. Обведя нашу притихшую компанию пристальным взглядом, он ткнул пальцем в мою сторону. «Ты заканчивай с ужином и отправляйся к принцессе. Ей нужно сделать легкий расслабляющий массаж. Это назначение врача, Барс. Ты понял? Никаких шалостей и приставаний. Просто массаж». «Понял», — с готовностью закивал я и уточнил. «А что с ней вообще было-то?» «Девушка на некоторое время впала в кому», — заявил дознаватель, «и у меня в душе всё похолодело. Остальные парни тоже оторопели». Но уже вышла из неё. Волноваться не о чем. Лекари говорят, что из-за пережитого стресса у неё активировался королевский магический резерв. Спящие гены древних правителей магов дали о себе знать. Причём едва в её теле произошёл всплеск энергии, как магия куда-то исчезла. Никто не знает, что именно она намагичила». Сама принцесса этого тоже не помнит, так что при общении с ней сохраняйте бдительность и подмечайте любые детали. Будете докладывать мне лично. Нет, это нельзя назвать предательством или шпионажем, как некоторые тут подумали. Это слишком серьезное дело, парни, и оно касается безопасности не только ее высочества, но и всего алиума. Всем ясно? Мы дружно кивнули.